Глава вторая. Французы и фламанцы. В ту минуту, когда городской совет в полном составе выходил из ратуши, а командиры спешили к своим частям, чтобы выполнить приказание неизвестного полководца, словно неспосланного фламанцем самим провидением, со всех сторон раздался грозный гул, казалось заполнивший весь город и завершившийся неистовым ревом. В то же время загрохотала артиллерия. Орудийный огонь явился неожиданностью для французов, предпринявший свой ночной поход в полной уверенности, что они застанут уснувший город врасплох. Но встреченные пушечными залпами они не замедлили шаг, а ускорили его. Если теперь уже не представлялось возможным взять город с налета, взобравшись по приставным лестницам на крепостные стены, то можно было, как это сделал король Наварский под Когором, заполнить рвы, фашинами и посредством петард взорвать городские ворота. Пушки антверпенских укреплений палили непрерывно, но в темноте действие их было ничтожно. Ответив на крики своих противников криком столь же оглушительным, французы продолжали свой путь молча, с той пылкой отвагой, которую они всегда проявляли в наступлении. Но вдруг распахнулись все ворота и калитки. и со всех сторон выбежали вооруженные люди. В противоположность французам ими движет не стремительная горячность, а какая-то мрачная одержимость, не препятствующая движениям воина, но придающая им твердость, благодаря которой он уподобляется движущейся стене. Это фламандцы двинулись на врага сомкнутыми батальонами, тесно сплоченными рядами, поверх которых продолжала греметь артиллерия, более шумное, нежели грозное. Тотчас завязывается бой. Дерутся с остервенением. Сабля лязгает, а нож пока скрещивается с лезвием кинжала. Огоньки, вспыхивающие при каждом выстреле из пистолета и аркибуза, освещают лица, обогренные кровью. И при всем том ни крика, ни ропота, ни стона. В бою фламандец исполнен ярости, Француз. Досады. Фламандец взбешен тем, что он вынужден драться. Это не его ремесло и не доставляет ему удовольствия. Француз взбешен тем, что на него напали, когда он сам намерен был напасть. В ту минуту, когда обе стороны с неистовством, которое мы тщетно пытались бы передать, вступают в рукопашную, со стороны Сент-Мари слышатся один за другим оглушительные взрывы, и над городом, словно огненный сноп, поднимается огромное зарево. Там наступает Жуаэс. Ему поручено произвести диверсию, прорвать заграждение, обороняющее Шельду, а затем проникнуть со своим флотом в самое сердце города. Во всяком случае, французы сильно надеются на это. Но дело обстоит совсем иначе. Снявшись с якоря при западном ветре, Наиболее благоприятным для такого предприятия Жуаэз на своей адмиральской галере, шедшей во главе французского флота, плыл по ветру, гнавшим суда вперед, против течения. Все было подготовлено к битве. Моряки Жуаэза, вооруженные абордажными саблями, стояли на корме. Канониры с зажженными фитилями не отходили от своих орудий. Марсовые с ручными бомбами гнездились на мачтах. И... Наконец, отборные матросы, снабженные топорами, были на чеку, готовые ринуться на палубы вражеских судов, чтобы, обрубив там цепи и канаты, таким образом расчистить проход для флота. Двигались бесшумно. Семь кораблей Жуаэза, при отплытии построенные в виде клина, острием которого являлась адмиральская галера, казались скоплением исполинских призраков, беззвучно скользивших по воде. Юный адмирал, которому полагалось находиться на вахтенном мостике, не в силах был спокойно стоять на своем посту. Облаченный в роскошную броню, он занял на своей галере место старшего лейтенанта и, склоняясь над букшпритом, пытался пронизать своим острым взором окутывающий реку туман и ночной мглу. Вскоре в этом двойном мраке смутно обрисовалось заграждение, черневшее поперек шельды. Оно казалось покинутым, пустынным. Но в этой стране полный засад, такое безлюдие, такая пустынность вызывали безотчетный страх. Однако плыли все дальше. Заграждение было уже неподалеку. В каких-нибудь десяти кабельтовых расстояние уменьшалось с каждой секундой, и еще ни разу до слуха французов не донесся оклик «Кто идет?». Матросы усматривали в этом молчании. лишь небрежность, радовавшую их. Юный адмирал, более дальновидный, чуял в нем какую-то пугавшую его хитрость. Наконец, вперед адмиральской галеры врезался в снасти двух судов, составлявшись центр заграждения, и, нажимая на них, заставил податься всю эту гибкую подвижную плотину, отдельные части которой, скрепленные между собой цепями, уступили нажиму, но не разъединились, И вдруг, в ту минуту, когда морякам с топорами был дан приказ ринуться на вражеские суда, чтобы разнять заграждение, множество абордажных крюков, закинутых невидимыми руками, вцепилось в снасти французских кораблей. Фламандцы предвосхитили маневр, задуманный французами. Жуаэс вообразил, что враги вызывают его на решительный бой. Он принял вызов. Абордажные крюки, брошенные с его стороны, железными узами соединили вражеские суда с французскими. Затем, выхватив из рук какого-то матроса топор, он, крича «на абордаж», первым вскочил на тот из неприятельских кораблей, который теснее других был сцеплен с его собственным. Вся команда, офицеры и матросы, ринулись за ним, издавая тот же клич, но ничей голос не прозвучал в ответ — Никакая сила не воспротивилась их вторжению. Только все они увидели, как три лодки, полные людей, неслышно скользили по реке, словно три запоздалые ночные птицы. Лодки быстро удалялись, сильными взмахами весел рассекая воду. Птицы улетают, сильными взмахами крыльев рассекая воздух. Французы в некотором недоумении стояли на кораблях, захваченных ими без боя. Так было по всей линии. Вдруг Жуаэс услыхал у себя под ногами смутный гул, и в воздухе запахло серой. Страшная мысль молнией прорезалась в его сознание. Он подбежал к люку и поднял крышку. Внутренняя часть судна полыхала. В ту же минуту по всей линии пронесся крик «Назад! На корабли! На корабли!» Все вернулись на свои суда проворнее, чем сошли на них. Жоэс, вскочивший на вражеский корабль первым, вернулся оттуда последним. Едва он успел ступить на борт своей галеры, как огонь забушевал на парубе корабля, оставленного им минуту назад. Словно извергаемое множеством вулканов, вырывалось отовсюду пламя. Каждая лодка, каждая шлюпка, каждое судно были кратерами. Французские корабли, более крупные, выселились будто над огненной пучиной. Тотчас был дан приказ обрубить канаты, разбить цепи, оторвать абордажные крюки. Матросы взбирались по снастям со всей быстротой людей, убежденных, что в быстроте спасение их жизни. Но работа была огромная и превышала их силы. Возможно, они еще успели бы освободиться от абордажных крюков, заброшенных антверпенцами на французские корабли, но ведь были еще и крюки, прицепленные французским флотом к неприятельским судам. Вдруг разом загремели двадцать взрывов. Французские суда задрожали до самого основания. Недра их затрещали. То гремели пушки, защищавшие подвижную плотину. Заряженные неприятелем до отказа, а затем покинутые, они разрывались сами собой, по мере того, как их охватывал огонь, и разрушали все, чего досягали. Разрушали слепо, но верно. Подобно исполинским змеям, языки пламени вздымались вдоль мачт, обвивались вокруг рей, своим багровыми остриями лизали медные борта французских кораблей. Жуаэс, невозмутимо стоявший в роскошной своей броне с золотыми насечками посреди моря огня и властным голосом отдававший приказания, напоминал одну из тех сказочных саламандр, с чешуей которых при каждом их движении сыплются мириады сверкающих искр. Но вскоре взрывы стали еще более мощными, еще более разрушительными. Уже не пушки гремели, разлетаясь на тысячи кусков. То загорелись крюют камеры то взрывались сами суда. Пока Жоэс надеялся разорвать смертоносные узы, соединявшие его с неприятелем, он боролся изо всех сил. Но теперь всякая надежда на успех исчезла. Огонь перекинулся на французские суда. И всякий раз, когда взрывался неприятельский корабль на палубы его галеры, изливался огненный дождь. Подобный последнему ослеплительному снопу гигантского фейерверка. Но то был греческий огонь, беспощадный огонь, питаемый всем тем, что гасит другие огни, и пожирающий свою жертву даже в водной пучине. Взрываясь, Антверпенские суда прорвали заграждение, но французские суда уже не могли продолжать свой путь. Сами, охваченные пламенем, они носились по воле волны. влача за собой жалкие обломки губительного Брандера, обхватившего их своим огненными щупальцами. Жуэс понял, что дальше бороться немыслимо. Он дал приказ спустить все в лодки и плыть к левому берегу. Приказ был передан на все остальные корабли при помощи рупоров. Те, кто его не услыхал, инстинктивно прониклись той же мыслью. Пока весь экипаж до последнего матроса не разместился в лодках, Жоаэс оставался на палубе своей галеры. Его хладнокровие, по-видимому, вернуло всем присутствие духа. Каждый из его моряков крепко держал в руках либо топор, либо абордажную саблю. Жоаэс еще не успел достичь берега, как адмиральская галера взорвалась, осветив с одной стороны очертания города, с другой — водный простор, могучую реку, которая, все расширяясь, сливалась, наконец, с морем. Тем временем крепостная артиллерия умолкала. Не потому, что битва стала менее жаркой, а, напротив, потому что фламандцы и французы теперь дрались грудь с грудью, и уже невозможно было, метя в одних, не попадать в других. Кальвинистская конница атаковала в свой черед и делала чудеса. Шпагами своих всадников она разверзает ряды фламанцев, топчет их копытами своих коней, но раненые враги своими тисками вспаривают лошадям брюха. Несмотря на эту блистательную кавалерийскую атаку, во французских войсках происходит некоторое замешательство. Они только держатся, они продолжают наступать, меж тем, как из всех ворот города непрестанно выходят свежие батальоны. немедленно атакующий армию герцога Анжуйского. Вдруг почти у самых стен города начинается сильное движение. На фланге антверпенской пехоты раздаются крики «Анжу! Анжу! Франция! Франция!» И ужасающий натиск заставляет дрогнуть эту массу людей, так тесно прижатых друг другу напором задних рядов, что передние выказывают храбрость, потому что действовать иначе они не могут. Этот перелом произведен адмиралом Жуаэзом. Это кричат его матросы. Полторы тысячи человек, вооруженных топорами и тесаками, под предводительством Жуаэза, которому подали коня оставшегося бессадника, внезапно обрушились на фламанцев. Они должны отомстить за свой пожираемый пламенем флот и за две сотни своих товарищей, сгоревших или утонувших. Они не выбирали место нападения. Они бросились на первый же отряд по языку и одежды, признанный имя за врага. Жоэс, как никто, владел своей длинной боевой шпагой. Он с молниеносной быстротой действовал кистью, сжимавшей эту шпагу, и каждым рубящим ударом раскраивал кому-нибудь голову, каждым колющим пронизывал человека насквозь. Отряд фламанцев, на который обрушился Жоаэс, был истреблен, словно горсть хлебных зернышек стаи муравьев. Опьяненные первым успехом моряки продолжали действовать. В то время, как они продвигались вперед, кальвинистская конница, теснимая этими потоками людей, понемногу подавалась назад. Но пехота графа де сент продолжала драться с фламанцами. Герцогу Анжуйскому пожар флота предстал в виде дальнего зарева. Слыша пушечные выстрелы и грохот взрывавшихся кораблей, он полагал, что в той стороне, откуда они доносились, идет жестокий бой, который, естественно, кончится победой Жуаеза. Разве можно было предположить, что несколько фламандских кораблей вступят в бой с французским флотом? Поэтому с минуты на минуту ждал донесения о произведенной Жуаезом диверсии, как вдруг ему сообщили, что французский флот уничтожен — а Жуаэс со своими моряками врезался в самую гущу фламандского войска. Тогда герцог сильно встревожился. Флот обеспечивал отступление, а, следовательно, безопасность армии. Герцог послал кальвинистской коннице приказ снова предпринять атаку. Измученные всадники и кони снова сплотились, чтобы еще раз помчаться на антверпенцев. В сумятице схватки был слышен голос Жуаэза, кричавшего «Держитесь, господин де Сентеньян! Франция! Франция!» Словно косарь, готовящийся снять жатву с колосистой нивы, он вращал свою шпагу в воздухе и с размаху опускал ее, кося перед собой людей. Тщедушный королевский любимчик, изнеженный сибарит, облегшись в броню, видимо, обрел мифическую силу Геркулеса Немейского. Слыша этот голос, покрывающий гул битвы, видя эту шпагу, сверкающую во мраке, пехота опять исполнялась мужества, по примеру, конницы напрягала все свои силы и возобновляла бой. Тогда из города, верхом на породистом вороном коне, выехал тот, кого называли мансеньор. Он был в черных доспехах, иначе говоря, шлем Латы, на рукавники и на бедреннике все было из стали, покрытой чернью. За ним на прекрасных конях следовали пятьсот всадников, которых принц Оранский отдал в его распоряжение. В то же время из противоположных ворот выступил и сам Вильгельм молчаливый во главе отборной пехоты, еще не бывший в деле. Всадник в черных доспехах поспешил туда, где подмога была всего нужнее. в то место, где сражался Жуаэс и его моряки. Фламанцы узнали всадника и расступились перед ним, радостно крича «Монсеньор! Монсеньор!». До той поры Жуаэс и его моряки чувствовали, что враг слабеет, но раздались эти крики, и они увидели перед собой новый мощный отряд, появившийся вдруг словно по волшебству. Жуаэс направил своего коня прямо на черного всадника, и они... полные мрачного гнева, вступили в поединок. Искры посыпались во все стороны, как только их шпаги скрестились. Полагаясь на отменную закалку своих лад и на свое искусство опытнейшего фехтовальщика, Жуаэ стал наносить неизвестному мощные удары, которые тот ловко отражал. В то же время один из ударов противника пришелся ему прямо в грудь, но шпага отскочила от брони и только в кровь оцарапала его плечо. — А, — вскрикнул юный адмирал, ощутив прикосновение острия, — он француз, и мало того, у него был тот же учитель фехтования, что у меня. Услышав эти слова, неизвестный отвернулся и хотел было ускакать. — Если ты француз, — крикнул ему адмирал, — ты предатель, ведь ты сражаешься против своего короля, своей родины, своего знамени. В ответ неизвестный воротился и с еще большим ожесточением напал на Жуаеза. Но на этот раз Жуаэс был предупрежден и знал, с какой искусной шпагой имеет дело. Он подряд отразил три или четыре удара, нацеленные с величайшей ловкостью, но и с неописуемой яростью, силой и злобой. Тогда неизвестный, в свою очередь, подался назад. «Гляди!» — крикнул ему юный адмирал. «Вот как поступают, когда сражаются за родину!» Чистого сердца и честной руки достаточно, чтобы защитить голову без шлема, чело без забрала. И отстегнув ремни своего шлема, он далеко отбросил его от себя, обнажив благородную красивую голову. Глаза его сверкали силой, гордостью и юношеским задором. Вместо того, чтобы ответить словами или последовать столь доблестному примеру, всадник в черных доспехах глухо зарычал и занес шпагу над обнаженной головой противника. А, воскликнул Жуанес, отражая удар. Верно, я сказал, что ты предатель. Так умри же смертью предателя! И тесня неизвестного, он нанес ему острыеем шпаги два или три удара, один из которых попал в отверстие спущенного забрала. Я убью тебя, приговаривал молодой человек. Я сорву с тебя шлем, который так хорошо тебя укрывает и защищает, и повежу тебя на первом попавшемся дереве. Неизвестный хотел было, в свою очередь, сделать выпад, но к нему подскакал верховой и шепнул ему на ухо. — Монсеньор, прекратите эту стычку. Ваше присутствие будет весьма полезно вон там. Неизвестный взглянул туда, куда ему рукой указывал гонец, и увидел, что ряды фламандцев заколебались под натиском кальвинистской кольницы. — Верно, — сказал он зловещим голосом. — Вот те, кого я искал. В эту минуту на отряд Жоэза обрушилась волна всадников, и моряки, устав непрестанно разить своим тяжеловесным, годным лишь для великанов оружием, сделали первый шаг назад. Черный всадник воспользовался этим движением, чтобы исчезнуть в сумятице и во мраке. Спустя четверть часа французы подались по всей линии и уже только старались отступить, не обращаясь в бегство. Господин де сен иньян принял все меры к тому, чтобы его люди отходили по возможности в порядке. Но из города выступил последний совершенно свежий отряд — 500 человек конницы, 2000 пехоты — и атаковал истощенную уже отступавшую армию. Этот отряд состоял из старых ратников принца Оранского, подряд боровшихся с герцогом Альбой, с доном Хуаном, с Рекесенсом и с Александром Фарнезе. Французам немедленно пришлось принять важное решение, оставив поле битвы, отступать сушей, поскольку флот, на который рассчитывали в случае поражения, был уничтожен. Несмотря на хладнокровие вождей, на храбрость большинства, среди французов началось неописуемое расстройство. Вот тогда неизвестный, во главе этого конного отряда, почти еще не потратившего сил в бою, налетел на бегущих и снова встретил в арьергарде Жоаэза с его моряками, из которого две трети уже полегло на поле брани.